Мика перся на перила шканцев. Бриз трепал его волосы. Диск солнца только-только появился из-за горизонта. Перед капитаном на шкафуте собрались все свободные моряки. Женщины детей, как и в прошлые разы, под всевозможными предлогами отправили на нижние палубы. У люков остались матросы, чтобы никого из них не выпустить на верхнюю палубу. Свободные моряки галдели. В корму дул бесполезный попутный ветер. Водоросли по-прежнему держались на воде на всем видимом пространстве до горизонта. Справа от Мика находилась Кайра. сонными глазами осматривала собравшихся матросов и периодически зевала, не прикрывая рта. У Мика с женой вышла непростая ночь, только в отличие от супруги, брат удачи выспался. Слева находились Байтеры со Старпомом, они что-то обсуждали в полголоса. В гвалте, висевшем над палубой, совершенно невозможно разобрать, о чем они беседовали. Свободные моряки галдели точно чайки и замолкать явно не собирались. Брат удачи поднял руку, призывая к тишине. Мысленно уже приготовился, что вновь придется гаркнуть. Пообещать, что половину команды пропустит под килем, половину скормит водорослям. Однако его поднятая рука возымела неожиданный эффект. Тишина наступила, пусть и не быстро. Люди на шкафуте постепенно начали умолкать. В конце концов стал слышен скрип токелажа, шуршание водорослей о корму. Множество глаз смотрели на брата удача. В случившейся тишине это даже показалось капитану немного жутковато. Кайра неожиданно громко зевнула, ее голос далеко разнесся над бесконечной водной гладью Скарры. На лицах моряков появились ухмылки и улыбки. Как большинство уже, надеюсь, догадалось, мы собрались здесь, чтобы проголосовать, сказал брат удачи и обвел команду взглядом. Проголосовать за то, что мы делаем дальше. Остаемся или уходим. Конечно, остаемся! выкрикнул быстрый носатый и удалой матрос, которого Миг пожалел при казни на вечерней звезде. В тон ему раздалось несколько согласных возгласов. Голосуем! громко произнес капитан. «Кто за то, чтобы остаться на этом безымянном клочке суши навсегда? Есть такие? Поднимите руки!» К спущенным парусам взмыл лес рук. У Мика даже в глазах заребило. Казалось, даже мачты голосовали за то, чтобы остаться на острове. Считать количество людей, решивших сойти на берег, не имело смысла. Невооруженным взглядом стало видно, что практически все хотят прекратить путь в никуда и остаться, наконец, спокойно жить. Подняли руки даже все офицеры, включая Кайру. Капитан вообще не увидел тех, кто не поднял руки. «Миг, мы достаточно ушли от мертвецов, чтобы, наконец, остановиться», — громко сказал Фихос. «Нам не нужно идти дальше. Тот путь, который мы прошли, не каждый способен осилить. Тем более на Равину это совершенно и не нужно». «Да, Миг, выкрикнул кто-то из толпы. «Мы достаточно уже ушли. Да и этот корабль с его котом и прочей потусторонней дрянью. Скольким из нас еще надо погибнуть на нем? Его надо утопить! Его место на дне!» Поднялся многоголосый гул, который, впрочем, быстро стих. «Самое главное, Миг, громко произнес Лестер. «У нас нет шансов пробиться через эти водоросли. Они нас замуровали здесь, что и к лучшему!» Вновь толпа загудела. Мик тяжко вздохнул. Для порядка следовало уточнить, кто не хочет оставаться на острове. «А теперь поднимите руки те, кто хотел бы уйти отсюда», — предложил Мик. «Поднимите руки те, кто готов рискнуть и вырваться из этих позабытых дном водорослей, чтобы найти берег лучше!» Брат удачи тут же вскинул руку. Лес конечностей начал медленно, но верно редеть. Свободные моряки все опускали и опускали руки, пока ни одной не осталось. Все происходило в полной тишине. Капитан крутнул головой, но не увидел ни единого человека, который бы хотел уйти с этого острова. Тогда он опустил руку и поникшим тоном произнес: Единогласным решением мы выбрали остаться на этом острове, чтобы наладить здесь жизнь. В следующий миг грянуло громогласное ура! Свободные моряки откровенно радовались. Офицеры улыбались. Откуда-то на верхней палубе появились и женщины. Видимо, их не сумели удержать внизу после того, как наверху поднялся радостный шум. Они быстро узнали, чем тот вызван. Тоже принялись радоваться. Трое из них, включая рыжеволосую Тию, забрались на шлюпку, принялись на ней отплясывать. Миг понимал чувства людей. Всем уже хотелось найти новый дом. Этот пока безымянный остров казался идеальным местом. Единственное, чего брат удачи не понимал, почему никто из команды не видел, что этот клочок суши больше походил на ловушку, нежели на безопасное место.